Глава одиннадцатая «Черт!» — бесчетный раз повторил Джо. «Меня видела Доротея Уильямс. Что же мне делать?» «Она решит, что я спятил!» Они поднимались по ступенькам в дом, где жил Джо. 22 два» дожевывала очередной кусок пиццы. «Позвони ей и скажи, что ты не сумасшедший», — предложил Джо. «Я всего час сижу в этом теле и то понимаю, что ничего хорошего из этого не выйдет», — ответила она. 22 открыла дверь в квартиру, и быстро захлопнула ее за собой, прижавшись к ней с облегчением. Джо спрыгнул с плеч и затопал по полу, пытаясь придумать, как выкрутиться из ситуации. «Мне просто нужно вернуться в свое тело и дать жару сегодня вечером», — решил Джо. Двадцать два не ответила. Джо обернулся. Она сунула нос в подмышку и тщательно принюхивалась. «Как так вышло, что вот тут воняет, а тут нет?» — спросила она, показывая на плечо. «Не обращай внимания!» Джо ткнул хвостом в кучу нестиранного белья. «Просто надень эти штаны!» «Поверить не могу, что я разгуливал по городу без штанов!» «Думаешь, я мечтала здесь оказаться?» Огрызнулась 22 отчаянно стараясь напялить на себя брюки. В конце концов, ей это удалось. Задом наперед. Джо ступил на солнечный луч. «Можно подумать, я в восторге!» Он широко зевнул. Солнечный свет странным образом действовал на него. Казалось, что все его пушистое тело сейчас расплывется. Его глаза слепались. Я просто хочу вернуть свое тело и вернуться в клуб, бормотал Джо, отчаянно зевая. Он урча растянулся в солнечном круге. Дз! Дз! Звук сотового вырвал его из дремоты. «Твоя одежда снова грохочет», — сказала Двадцать Она вытащила телефон из кармана пижамы. Джо кинулся к нему и попытался схватить, забыв, что у него лапы. Телефон выскользнул из непослушных лапок, грохнулся опол и замолчал. Джо посмотрел на экран. Четыре пропущенных вызова от Кудряша. Он застонал. Кудряш наверняка звонил, чтобы сообщить что-то плохое. С упавшим сердцем Джо прокрутил голосовое сообщение. «Привет, мистер Г. это Кудряш. А, надеюсь, что у вас все в порядке? Доротея в ужасе после встречи с вами. Она позвала другого парня, Роберта. Он сегодня играет с нами. Простите». «Нет, нет, нет!» — завопил Джо. Кудряш помолчал и продолжил. «Если честно, то в школу я ходил только ради ваших занятий. Я вам многим обязан». «Поэтому вот мой план. Приведите себя в порядок, наденьте сногсшибательный костюм и приходите в клуб пораньше. Я постараюсь ее уговорить». Джо выдохнул. Появилась надежда. «Вы должны выглядеть на тысячу баксов, ясно? Надеюсь, до скорого. Добра вам!» «У меня все еще есть шанс сыграть с ними!» — закричал Джо. 22! два? Ты должна помочь мне! У меня есть костюм, ты должна примерить его!» «Нужно еще подровнять волосы немного и...» «Нет!» «22» перебила его. «Нет!» «И еще раз нет!» «22!» Джо уставился на нее. «22» не отвела взгляда. Но тут они оба подпрыгнули на месте от громкого стука. Кто-то стучал в дверь. «Мистер Гарднер!» Послышался девчоночий голос. «Всего лишь Кони!» Облегченно махнул лапой Джо. «Она пришла на занятие. Двадцать два нервно посмотрела на дверь. «И что мне делать?» «Просто не обращай на нее внимания», — сказал Джо. «Сейчас нам не до кони». 22 подошла к двери. «Привет, кони. Прости, но Джо сегодня не сможет. В смысле, я, я не смогу сегодня». Кони, наверное, решила, что он с катушек съехал, но это неважно. Главное было вовремя доставить свое тело в полутон. «Сейчас пойдем проверим костюм», — начал он. «Я пришла сказать вам, что я ухожу!» — крикнула Кони через дверь. «Уходишь?» — переспросила Двадцать два. «Если честно», — продолжила Кони, — «весь этот оркестр никому не нужен». «А малышка кое-что понимает». Двадцать два взялась за дверной засов. «Ты что творишь?» — завопил Джо. Но было слишком поздно. Двадцать два приоткрыла дверь и выглянула через цепочку. На пороге с решительным лицом стояла Кони, скрестив руки на груди. У ног ее стоял кейс с тромбоном. Увидев своего учителя музыки, Конни подняла инструмент и протянула ему. «Держите, я ухожу. Джаз — полная ерунда!» «Точно!» — энергично кивнула Двадцать Два. «Кому он вообще нужен?» «Эй!» — возмутился Джо. Конни даже не посмотрела в его сторону. Она услышала только кошачьи мяуканье. «Если честно, то школа тоже никому не нужна», — продолжила девочка ты права согласилась два мой наставник джордж Оруэлл всегда утверждал что государственное образование это бряканье палкой по пустому ведру глаза кони расширились от удивления вот именно программа навязанная правящим классом подавляет инакомыслие продолжила 22 это уловка стара как мир что ты несешь буркнул джо ей это совсем не интересно Я говорю это с третьего класса, воскликнула Кони. 22, прищурившись, посмотрела на подростка. Видимо, ты очень сообразительная. Но скажи мне, что ты думаешь о пицце. Ну, мне нравится. И мне тоже. 22 скинула цепочку и распахнула дверь. Я лучше пойду с Кони, сказала она Джо, и шагнула за порог, захлопнув дверь перед его носом. Эй, вернись немедленно, сейчас же открой дверь! Ты не можешь меня бросить! По другую сторону Конни посмотрела на дверь. Она слышала возмущенные кошачьи крики. А, по-моему, ваш котик хочет выйти. Ну его! 22 закатила глаза. Воображает, что разбирается во всем. Джо царапал дверь изнутри. Он отчаянно подпрыгивал к дверной ручке, но без толку. Лапами ее было не открыть. Он выглянул через щель под дверью. Ему было видно, что Кони и 22 уселись на ступеньке. Отдам его вам, сказала девочка. Он школьный. 22 взяла кейс с инструментом и отложила в сторонку. Кони проводила его взглядом, как будто расставалась с любимым питомцем. Знаешь, радует, что не только я понимаю, как безнадежно это место, сказала 22. Дудеть в трамбон каждый может. Знаете, мистер Гарнер внезапно перебила ее Кони. Она раскрыла кейс и вынула тромбон. «Я вчера долго играла. Послушайте и скажите, стоит ли мне бросать занятия?» «Давай!» — ответила 22. Девочка сыграла проникновенное соло. Когда она закончила, то обернулась посмотреть на реакцию своего учителя. «Ух ты!» — тихо сказала 22. «Тебе это действительно нравится!» «Ну да!» — призналась Кони. «Так, может, тебе лучше продолжать?» «Да». Джо снова попытался подпрыгнуть к ручке, когда дверь неожиданно распахнулась, и он отлетел в сторону. «Двадцать два» вернулась. Он услышал голос кони, спускавшейся по лестнице. «Пока, мистер Г. «Наконец-то», — «Наконец подумал Джо. «Теперь можно привести свое тело в порядок». Но «двадцать два» глубоко задумалась. «Объясни». Кони пришла сюда, чтобы завязать, но не смогла. «Почему?» «Мне важно это понять, Джо». «Потому что ей это нравится», — нетерпеливо ответил он. «Она может говорить все, что угодно, но тромбон — это ее инструмент, и у нее хорошо получается. Может быть, тромбон — это ее искра, не знаю. Двадцать два, прошу». Если бы у Джо были руки, то он молитвенно сложил бы их вместе. «Если я хочу получить эту работу, то без тебя мне не обойтись». 22 посмотрела на него долгим взглядом. Потом вздохнула. Уговорил. «Серьезно?» — удивился Джо. Ему казалось, что ее долго придется уговаривать. «Я помогу тебе, но я...» Она замолчала, подбирая слова. «Не хочется что-нибудь попробовать. Здесь все не так, как в зале всего сущего. Ощутимее. Если Кони нашла то, что ей по душе, может, и я смогу?» «Заметана!» — воскликнул Джо. «Тогда с чего начнем?» — спросила 22 Час спустя, 22 кое-как приняв душ под присмотром Джо, смогла надеть костюм. Кот уселся ей на плечи, посмотрелся в зеркало и решил, что полдела сделано. «Старый добрый костюм!» — сказал Джо. Он наклонился, стараясь завязать галстук лапами. «Прекрасно сохранился!» «Вот тут слегка жмет!» — сказала 22, показывая сзади на брюки. «Разносятся!» — сказал Джо. «А теперь сядь!» 22 уселась на пол джо обернул ее шею полотенцем затем стоя на задних лапах он притянул стопку пластинок вместо подставки когда все было готово он взялся за машинку для стрижки и включил ее 22 протянула руку я сама забыла ты даже с лифтом не справилась нет уж это мои волосы нужно всего лишь подровнять сиди смирно джо взобрался на пластинке Он склонился к ее голове, намереваясь пройтись только по кончикам, но держать лапами машинку было неудобно. Глаза 22 расширились от ужаса. «Это как маленькая бензопила!» — сиди смирно, — приказал Джо. «Я так и сижу. Это ты суетишься!» — воскликнула она. Машинка вибрировала, а вместе с ней и все кошачье тело. Он решился и взялся за ручку покрепче. Двадцать прикрыла глаза, чтобы не видеть этого. Как только машинка коснулась волос, пластинка, на которой стоял Джо, выскользнула. Он попытался удержаться на месте, но следом рухнула вся стопка. Машинка вырвалась из лап и чиркнула по волосам, грохнулась на пол и разлетелась на кусочки. а, -а, -а, -а, -а завопил Джо. «Все в порядке», — сказала 22. «Не волнуйся». «Прическа!» — простонал Джо. «Она не в порядке! Это катастрофа!» 22 посмотрела на свое отражение в зеркале. «Ага», — согласилась она. «Надо срочно исправить», — закричал Джо. «Нам нужно к Дезу!» «Пошли», — с готовностью ответила она. Потом нахмурилась. «А кто это? Дез». Дез был лучшим парикмахером Нью-Йорка, и его график расписан на месяц вперед, поэтому Джо понимал, что остается надеяться только на удачу. Времени объяснять не было. Он протянул 22 шляпу, и пошел к двери.